Ломоносов вовсе не защищал Басин о происхождении имени Москвы от Мосоха и тому подобное, а заметил только, что мнение Миллера об этом предмете десять раз прочитав, едва распознать можно, спорит ли он или соглашается, и что наконец уже он, Ломоносов, узнал, что Это опровержения, которые, однако, никакой силы не имеют, и притом переплетены непорядочным расположением и подобной темной ночи. Точно так же Ломоносов вовсе не требовал, чтобы скифов славянами сделать, а показывал, что в этом случае пропущен самый лучший случай к похвале славянского народа, ибо скифы побеждали персов, греков, римлян, и все-таки уступили свои земли славянам, чего без великих сражений и знатных побед учинить нельзя было, следовательно, народ славянский был весьма храбрый, который преодолел даже мужественных скифов. Повторяют заученное, что Ломоносов в отзыве о речи своего личного врага преимущественно руководствовался патриотическим воззрением даже национальным пристрастием и нетерпимостью. Но чем руководствовался сам Миллер, излагая так, а не иначе, свои рассуждения о славянах и о начале русского народа? После такого, не совсем отрадного обозначения русских побуждений в споре, представляется, что сам Миллер стоял на высоте идеального ученого беспристрастия, А между тем, русские ученые о том только ему и твердили, что он очень пристрастен к своим легкомысленным догадкам, что в подтверждение их или совсем опускает неподходящие сведения, или наклоняет при случае на свою сторону такие научные приемы, которые сам же отрицает, и так далее. Русские патриоты в труде Миллера видели существенное только одно – что он, отвергая и критикуя русские басни, вводил на их место готические басни и сверх того свои неосновательные догадки. За этими основными недостатками никакой другой учености у историографа они не находили. Отделив в диссертации Миллера все, что в действительности могло оскорблять русское патриотическое чувство, мы видим, что в ней все-таки оставались ни на чем не основанные и, собственно, немецкие мнения. Например, что славяне в нынешней России явились только в VI веке по Рождеству Христову. Русские ученые, знавшие не хуже Миллера древних писателей, конечно, никак не могли этого понять и чувствовали только, что здесь говорит не наука, а политика. Такое же еще большее патриотическое чувство немца, зирающего свысока на славянский народ. Естественно, что с этой точки зрения им казалось еще больше нелепым мнение о происхождении имени Русь от чухонского Россолейна, по их понятиям еще менее основательное, но которое для них могло выражать в сущности такое же невыгодное, обидное понятие о русской народности. После всех подобных соображений Ломоносов имел полное право писать. Сие так чудно, что если бы господин Миллер умел изобразить живым штилем, то бы он Россию сделал столь бедным народом, каким еще ни один и самый подлый народ ни от какого писателя не представлен. Примечание. Ломоносов, знакомый с «Аттиками», очень хорошо помнил их правдивое мнение, что та или другая слава и знаменитость народа или человека в истории зависит вовсе не от славных или бесславных их дел, вовсе не от существа исторических подвигов, а в полной мере зависит от искусства и умения или даже от намерения писателей изображать в славе или уничтожать народные дела, как и деяния исторических личностей, поэтому первые русские академики, понимавшие писание истории именно с этой точки зрения, ни в каком случае не могли относиться с равнодушием к этому немецкому возделыванию нашей древности посредством только одного отрицания в ней ее исторических достоинств. Конец примечания что касается до латинского «штиля», — говорил Ломоносов, то никому не вещественнее так худо знать по латыни, как историку, которому древних латинских историков читать должно, а следовательно и штилю их навыкнуть, и российский перевод, который Миллер по большей части по-своему переправлял, Исполнен несносными погрешностями, которые явно показывают, что он тоже невеликий знаток российского языка. Весь корпус диссертации сочинен без связи и порядку, а особливо она для многих дегрессий весьма темна, а российским слушателям смешна и досадна и отнюдь не может быть так исправлена, чтобы когда к публичному действию годилась. Таким образом, Ради академической ученой и политической чести диссертация была осуждена на уничтожение. Сам Шлецер об ученых достоинствах Миллера заметил, что ему недоставало знания классических литератур и искусной критики. Куник называет эту преснопамятную диссертацию «препустой». Ясно, насколько были справедливы В осуждении диссертации русские ученые говорить, что они засудили диссертацию из одного патриотизма, значит извращать дело и наводить недостойную клевету на первых русских академиков. Русские патриоты-академики руководствовались теми мыслями и чувствами, какими спустя 20-30 лет руководствовалась и императрица Екатерина II. Очень прилежно изучая русскую историю по летописям и иностранным источникам и составляя для этого известные свои записки, она с каждым днем все более и более убеждалась в достоинствах теперь родной для нее истории и относилась очень критически к сочинениям, уменьшавшим или извращавшим эти достоинства. О своих записках касательно русской истории Она писала, что они будут антидотом, противоядием, для негодяев, которые унижают историю России, как лекарь Леклерк и учитель Левек, которые суть глупцы и притом скучные или отталкивающие. Гениальная немка успела в новом своем отечестве воспитать в себе прямое и искреннее русское чувство И потому очень ревниво принимала всякое историческое мнение, сколько-нибудь извращавшее истинное положение дел и событий в русской древности. В этом отношении она была такой же ревнивой патриоткой, как и патриоты русские академики. Она хорошо понимала, что в изложении той или другой истории каждый историк проявляет в большей или меньшей степени свой задушевный патриотизм. По этому поводу императрица оставила весьма любопытную заметку об ученом немце Стриттере, который в своей истории российского государства указывал на происхождение Руси, чего еще не доставало от финов. Делая замечание на его историю, императрица записала, между прочим, первое, соблазнительно покажется всей России А аще примите толкование Стриттера о происхождении российского народа от финов. Четвертое. Стриттер, откуда уроженец? Конечно, он какую ни есть национальную систему имеет, которой натягивает. Остерегитесь от всего. Примечание. Вестник Европы, 1901 год. Сентябрь, страница 172, конец примечания. Оканчивая свои замечания, императрица говорит, что «нашла в труде автора во многом здравую критику ее записок, но что написано в записках, то написано, по крайней мере, ни нация, ни государство в ОНХ не унижены». Вот о чем ревниво мыслили и академики-патриоты, разбирая пресловутую речь Миллера. Вообще из-за всего, что теперь напечатано, об этом любопытнейшем споре, а напечатано далеко не все, вполне выясняется, что если русские представители науки руководствовались русским патриотизмом при разборе диссертации Миллера, то и немецкий ученый точно так же руководствовался ограниченным узким немецким понятием о предмете и вызывал споры на каждой строке, что если он своей диссертацией водворял критику в русской истории, то русские академики еще в большей силе созидали тоже очень основательный фундамент для такой же критики. Возражения Ломоносова против скандинавства Руси нисколько не состарились и до настоящих дней немало не опровергнуты а напротив того приобретают новую силу и подтверждаются новой ученостью в трудах господина Гидеонова, достоинством которой и ученые-норманисты отдают полную справедливость. Рассуждение Ломоносова о роксоланах заставило и самого Миллера принять этот народ к сведению и придумать новый вымысел, что роксоланы были готы и варяги-норманы» и, перейдя в Швецию, дали свое имя провинции Рослаген. Примечание. О народах из древле в России обитавших. Санкт-Петербург, 1773 год, страница 169. Конец примечания. Немецкая критика Миллера по своим свойствам Вообще нисколько не стояла выше Тогдашней русской критики Например у Татищева А при встрече с Ломоносовской критикой Она оказалась совсем слабой Ломоносов же не был Да не мог и потом Сделаться специалистом Исторической науки При этом должно сказать Что в существенных частях Спор держался вполне только На научной почве Патриотическая сторона дела ограничилась весьма рассудительным и основательным требованием академической корпорации, чтобы в публичной академической речи не были произносимы оскорбления и досаждения народным понятием, К опасным в этом отношении и в то время рассуждением Ломоносов причислил мнение о поселении славян в русской земле после времен апостольских, в противность преданию о приходе к славянам апостола Андрея, На основании предания учрежден даже орден Андрея Первозванного. Затем диссертация осуждена главным образом за то, что вся она основана на вымысле и на ложно приведенном во свидетельство Несторовом тексте о варягах, и что многие явные между собой борющиеся прикословные мнения и нескладные затеи Академии Бесславия сделать могут, А мнение о происхождении русских князей от безыменных скандинавов, о происхождении русского имени от чухонцев, частые над россиянами победы скандинавов с досадительными изображениями, не только в такой речи быть недостойны, но и всей России пред другими государствами предосудительны быть должны. Само собой разумеется, что та же патриотическая сторона дела должна была выразиться и в некоторой запальчивости и особой резкости иных суждений, тем более что Миллер, по свидетельству Шлейцера в спорах со своими противниками отличался не столько уступчивостью, сколько язвительностью. Припомним, что 1750 год, когда так рассуждали, был несравненно ближе к 17 столетию, чем к 19 -му то есть ближе к тому времени, когда и ученое, и литературное простое слово еще не отделялось от политики и дипломатии, как оно еще не совсем отделяется и в наше просвещенное время. Чего же, однако, требовал русский патриотизм в лице профессора химии Ломоносова, адъюнкта ботаники Крашенинникова, адъюнкта астрономии Попова. Судя по возражениям Ломоносова, Они требовали только исторической истины, то есть большей древности славянского и русского народа, которая для них была ясна как день, и что теперь вполне доказано шафариком. Они вовсе не требовали панигирика этой древности, а только истинного изображения того, что славяне были такой же храбрый народ, каким у Миллера выставлены только скандинавы. Они вообще требовали для славянского народа только той исторической чести и славы, какая была записана у древних писателей. Они доказывали, что варяги Русь были славяне, ибо имели полное основание так, а не иначе, понимать слова Нестора. Эти естествоиспытатели вовсе не так были просты, чтобы ссылаться на киевский синопсис, как на единственное основание своих познаний, Им хорошо было известно, что писали о Раксаланах, писатели классики и о славянах писатели византийские. Они умели доказать свои слова точными ссылками на этих писателей. Словом сказать, перед исторической диссертацией немецкого ученого они стояли на таком уровне исторического познания и исторической критики, который не только делал честь Академии, но и равнял их историческую ученость с ученостью самого историографа, от чего собственно, он и потерпел поражение. Они видели и нисколько не сомневались в том, ибо дело находилось у всех перед глазами, что немецкий ученый приносил непростую критику русского исторического баснословия, но приносил на место старых новые неосновательные басни и догадки и критику поднимал только с целью очистить место для новых вымыслов. Притом они еще не подчинялись господству у нас тех модных идей, по которым патриотизм вообще находился в гонении, по которым естественное патриотическое чувство к достоинствам родной истории почитается признаком крайнего невежества или недостойным побуждением восхвалять народе варварские инстинкты. Они никак не могли себе представить, что критика русской истории не только очищение ее от басен и всякой лжи, но и заботливое устранение в ней истинных неотъемлемых исторических достоинств народа с прибавками только новых басен и новой лжи, в отрицание этих достоинств. Так было встречено на первых же порах русскими учеными мнение о скандинавстве Руси и о том, что пришедшие к нам варяги были шведы. Оно было отвергнуто как мнение смешное и нелепое, не имевшее никаких ученых оснований и только засаждавшее понятием русских о своей древности».